Ягодкой зовёшь уже ты не меня. А расскажи-ка мне, любимый, как ты живёшь там без меня? Как облака плывут по небу, как солнце светит высоко? Всё у тебя, надеюсь, ладно, и ты счастливый, хоть не мой. Ты улыбаешься, как прежде, красивый, статный, неземной. Идёшь уверенной походкой и смотришь взглядом голубым, И ягодкой своей любимой зовёшь уже других богинь. Гуляешь по цветным аллеям, и сердце рвётся из груди. Целуешь ласково и нежно, забыв про весь насущный мир. Ты был всегда как маг-волшебник, ты озарял собой меня. Я в такт с тобой дышать мечтала и думала, мы навсегда.